убедившись что группа армий центр крестоносцев больше не представляет угрозы юрий Всеволодович, оставив на месте лишь два десятка дельтапланеристов для проведения разведки и в случае необходимости воздушной поддержки для разгрома банд формирований что наверняка возникнут после развала вражеской армии с остальными ангелами смерти как успели прозвать дельтапланеристов что свои что чужие поспешил на север в пруссию Там обстановка была самой невнятной. Что до южного направления, то болгары с сербами должны были отбиться от итальянцев с испанцами почти самостоятельно. Несмотря на весьма активную дипломатическую работу, наладить отношения с племенами пруссов оказалось непросто. Не ощутив на себе всей мощи христианской любви со стороны ордена меченосцев, как те же эсты, что в последние годы активно крестились, дабы быть поближе к заступнице Руси, а потом и вовсе стать ее частью, прусские племена до последнего цеплялись за независимость и оставались верны своим богам. И если с юго-восточными и даже некоторыми центральными племенами еще с памятного совместного похода на Литву удалось наладить более-менее нормальные отношения, поддерживая финансово и вооружением союзников против совсем отмороженных противников сближения, то вот с северо-западными приморскими племенами все было плохо. Их тем же оружием и финансами поддерживали против союзников с Русью паписты, из-за чего сохранялось зыбкое равновесие. «Крестоносцы уже высадились?» – спросил царь Юрий у своего брата Владимира, что являлся великим князем Ливонским. На совете также присутствовали Ярослав, вожди ливонских племен, в том числе эстский князь Лембит, что, прослышав и надвигающейся армии крестоносцев, собрали дополнительные отряды к имеющейся собственной рате. Они очень хорошо помнили владычество папистов на своей земле и повторного такого счастья не желали. Первая партия высадилась, кивнул он. Располагаются лагерями на землях самбов, на тангов и вармов. В общем, на тех землях, что сразу за проходом через косу. Сколько их? Порядка 15 тысяч. В основном пехота, среди них много английских лучников». Юрий понятливо кивнул. «Английские лучники уже успели прославиться на всю Европу, попасть под их массированный залп приятного мало». «Пытались их атаковать на подходе?» спросил царю Ярослава, великого князя Новгородского, в чьем видении был флот ушкуйников. «Нет, их слишком много». Да и охрана хорошая. Разменялись бы один к одному. Смысл? Опять же, во время подхода их кораблей штормило так, что о дистанционном бое можно было забыть. И Юрий понятливо кивнул. Корабли у шкуйников были вооружены баллистами, но кораблики все же легкие, на морской волне их хорошо качают, так что попасть можно только с очень близкого расстояния, а в шторм попасть можно только вовсе случайно. Так что ничего удивительного, что вражеские корабли без противодействия вошли в залив лагуны и без проблем высадили войска. «Может, оно и к лучшему?» «О чем ты?» – спросил Ярослав. «Пора решать прусский вопрос самым кардинальным образом». Но это братья понятливо кивнули. Объяснять им прописные истины не требовалось. Оказав содействие крестоносцам, северо-западные племена сами поставили себя в положение явных врагов Руси. И если раньше любая попытка решить вопрос силой встретила бы недовольство других прусских племен и даже активное противодействие, то теперь царь Юрий по их же понятиям был в своем праве, когда настучит им по головам. И не то что не станут мешать, но даже и помогут, особенно центральные племена, не имеющие свободного выхода к морю. из-за чего имеют проблемы с торговлей. Одним из таких активных союзников Руси среди пруссов являлся вождь крупного центрального племени Бартов – Алекс. Юрий решил сделать на него ставку в объединении пруссов под одной рукой, сделав в итоге удельным князем. А чтобы привязать его посильнее к Руси, подумывал о том, чтобы отдать свою дочь Добраву за его сына Дивана. «Раз уж с сербами все очень сложно, а как станет просто, то недавно родилась Феодора, и если на сербском столе не усидит нынешний Владислав, то на престол взойдет Урож. вот за него и можно выдать вторую дочь». «Так и сделаем», – решил Юрий Всеволодович, – «и будем продвигать Уроша, а то Владислав очень уж проболгарски настроен не усидеть ему». Да и мы поможем его сковырнуть, и Урошу мозги вправим, чтобы не был столь ярко выраженным прорусским, вызывая недовольство знати.